Глава 11. Наверх. Сосредоточенный светловолосый мальчуган, так внезапно появившийся из старой железной бочки из-под паровозных гудков, оказался сыном Иоанна и Айоргаса. Звали его Георгио. Георгио частенько проводил время в мастерской отца, во всем помогая инженерам. Рассудительная и головастый мальчуган давно заслужил их уважение, и общались они с ним почти на равных. Тем не менее, формально он считался ребенком. А ребенком, как вы знаете, по вечерам полагается вовремя ложиться спать, по ночам смотреть хорошие сны, а по утрам отправляться в школу и по возможности туда не опаздывать. Все это, конечно, звучит немножко нелепо, но все же делается не просто так. Это делается для того, чтобы не расстраивать любимых учителей и родителей, а также их надежды и планов на ребенковское разумное будущее. Вы, наверное, очень удивитесь, но в железной бочке с подкравозных гудков при этом сидеть не полагается. Во всяком случае не ночью, или во всяком случае не всю ночь, а хотя бы, может быть, половину или четверть. Все эти соображения Йоргес не непременно кратко и доходчиво изложить своему невозмутимо светловолосому сыну. "Да, папа", ответил Георгио, сосредоточенно поправив очки. "Прошу прощения, что я вот так спрятался и подслушал", обратился он уже ко всей компании. «Но дело в том, что вы, Финелла", он посмотрел на огневку, "нарушаете все известные мне законы физики. Я увидел вас, возвращаясь с вечерних занятий, Я обычно заглядываю в таких случаях в мастерскую и решил, что должен во что бы то ни стало разобраться. И как разобрались? зазвенела смеющаяся Финелла. Пока не очень, но я думаю, впрочем, это сейчас неважно. Я невольно подслушал ваши разговоры, простите. Так что теперь, получается, я оказался в курсе возникшей проблемы. Начитанный Георгий говорил как взрослый, чем немедленно заслужил молчаливое одобрение попугая как вы помните, хранителя слов. У меня, пожалуй, есть кое-какие соображения. Вслед за этим вся компания сгрудилась за большим рабочим столом, на котором Георгио, на удивление, метко обозначил основные вопросы и возможные решения по спасению волшебной страны. Обсуждение технических деталей затянулось на целый час, по прошествии которого стало очевидно только одно: Георгию необходимо самому отправиться в Мефландию. Из всех собравшихся, способных протиснуться через узкий горный проход, он один обладал одновременно необходимой рассудительностью и образованием. К тому же он только что убедительно показал взрослым инженерам, что не хуже Ник сориентировался в механике, Впрочем, оставалось только надеяться, что механика поможет решить проблему, когда дело касалось настоящего волшебства. Иоггоргас нервно щипал бороду. Конечно, ему очень не хотелось отпускать сына в опасное путешествие. Кто знает, какие приключения ждут его в волшебной стране. Конечно, речь сейчас не шла о войне с опасными Василисками. И Иоггоргас невольно посмотрел на Пенелопу. Как эта кудрявая хрупкая девчонка могла сражаться с изрыгающими пламя Василисками, оборотнями, даже страшно подумать. И все же было ясно, Что приключения предстоят непростые. С другой стороны, он гордился своим сыном. В ситуации, когда Георгио, и только Георгию мог хотя бы попытаться спасти волшебную страну, как можно было ему запретить? Рано утром, на самом рассвете, полный состав спасательной экспедиции Георгио, Пенелопа, попугай, Летчик, Финелла и Дульчебелла отправились в обратный путь по железной дороге. Отправились они на небольшой самодвижущейся дрезине, платформе, используемой для осмотра и починки железнодорожных путей. Дрезина была оснащена аккумуляторной батареей, от которой работал небольшой, но достаточно мощный электродвигатель. Кроме того, на ней было установлено два велосипедных привода. Георгио и Пенелопа помогли приводить её в движение, крутя педали, как на обычном велосипеде. Навела дрезину, погрузили сложенную в мешок байдарку с веслами. Плотно упакованные рюкзаки, провизия и герметичный, то есть непромокаемый, мешок с инструкциями и чертежами. Друзья рассудили, что тащить с собой тяжелые детали для сборки насосов и других механических приспособлений бессмысленно. Все равно же не угадаешь, что понадобится на месте, да и много ли они могли увезти. С другой стороны, любые нужные детали Георгий мог выдумать прямо на месте из лунного желе. А вот чертежи и следы, которым он мог собрать самые разные механизмы, как раз могли очень понадобиться. Георгию и Пенелопа сели на свои велосипедные сиденья. Для удобства на дрезине были поставлены велосипедные рули, за которые они могли теперь держаться. Остальные расположились на скамейке, установленной на середине платформы. Скрипя сердце, только представьте, как же им сейчас хотелось самим отправиться в это удивительное путешествие на помощь жителям Нифландии. Так вот, именно скрипя сердце, инженеры пожелали команде доброго пути. "Поехали!" скомандовал попугай. Инженеры немного подтолкнули резину на старте, чтобы помочь электрическому двигателю разогнать платформу. и Экспедиция тронулась. Пенилопа и Георгий насели на педали. Дело в том, что одного только заряда аккумуляторной батареи могло не хватить на весь долгий путь на вершину большого подъема, который предстояло преодолеть. Батарея была устроена таким образом, что способна была заряжаться в тех случаях, когда дрезина катилась сама. Получается, что чем больше Пенилопа и Георгий крутили педали, тем на дольше должно было хватить заряда батареи. Дрезина была тщательно смазана, и поэтому двигалась почти бесшумно, без скрипов, что было особенно важно, чтобы не привлечь к себе внимание разбуженных в ранний час жителей Диаковты. Друзья рассудили, что Диаковтцам вполне хватило недавнего ночного пробуждения, когда попугай-компания так лихо и грохотно скатились на выдуманной злонаважиле тележке. Хо-хо, тихонько взвыл попугай, когда они приблизились к первому большому подъему. Однако мы с финалы помнится неплохо потрудились здесь на пути в Дьяковту. Попугай все еще испытывал гордость за свое изобретение тормозного парашюта на попугайной тяге, благодаря которому надо отдать ему должное. Им удалось относительно благополучно спуститься с горы. Теперь же им предстоял обратный путь. На первых порах электродвигателю при поддержке Георгия Пенелопы, старательно крутивших педали велопривода, подъем давался относительно легко. Однако по пути подъёмы стали круче, а аккумулятор наоборот подсел. И платформа стала двигаться все медленнее и туже. Пришлось и здесь попугаю, а затем и финелле поработать крыльями, вцепившись в велосипедные рули. А Георгию и Пенелопе ещё как следует поднажать на педали. Но пошла!» – Покучески подгонял попугай ребят, а заодно и самого себя, бешено работая крыльями. «Еще немножечко скрипела скросневшейся пенелопа, вытаращив глаза и тряся кудрями будто гривой. Георгио работал ногами сосредоточенно, ничего не говоря, и лишь изредка поправлял очки на переносице. С грехом пополам, через несколько часов утомительного пути, путникам наконец удалось забраться вверх по железной дороге. Они остановились у развилки. И Пенелопа вдвоем с Георгием, с усилием, перевели знакомую стрелку, направив дрезину по левой ветке железной дороги. Въехав в абсолютно черный тоннель, освещаемый лишь светом огнёвки карманных фонариков, они добрались до знакомого уже Пенелопы входа в пещеру и не без труда скатили дрезину с рельс, оставив ее на площадке рядом с железнодорожным полотном. Как никак, а Пенелопа и Георгий надеялись вернуться на неё обратно и желательно до начала школьных экзаменов. Проход оказался слишком узким, и большой мешок с байдаркой никак не хотел в него проходить. Пришлось разбирать его там же у железнодорожного платона и переносить детали байдарки по отдельности за несколько ходок. Когда при свете финэлных карманных фонариков они первый раз преодолели пещерный проход и ступили на скалистый край, И глазам открылась немного пугающая картина, хотя и потрясающей красоты. Проход вел теперь на высокий берег бескрайнего озера. Насколько хватало глаз, простиралась сплошная гладь абсолютно ровной воды. Стоял полный штиль, ни ветерка, ни облачка. Все четыре разноцветных заката отражались в глади воды, создавая полное ощущение, как будто двойного зеркального мира. Было ли это море, в котором отражалось небо бесконечной красоты, или небо, в котором отражалось бесконечное море. И только далеко-далеко на самом горизонте виднелась единственная группа облаков, из которых плотным потоком шел бесконечный дождь. Вся спасательная экспедиция замерла в растерянности. Как тут и кого спасать? Ничего не видно, одно только зеркало воды. Что им дальше делать непонятно. С минуту вся компания стояла неподвижно, как зачарованная. Что же теперь делать? испуганно пропел Дольчебелов. Я думаю, собирать байдарку, рассудил Георгий и первым отправился за новой порцией деталей. К воде оставалось спуститься совсем немного. Под умелым руководством Георгиев вдвоем с Пенелопой, они быстро собрали каркас байдарки, натянули не без помощи попугая и летчика шкуру так называют оболочку байдарок в память о том, что когда-то много лет назад оболочки для подобных лодок действительно изготовляли из шкур животных. Накачали баллоны. Пенило побывала походница была в полном восторге. На ее памяти это был первый и единственный случай, когда кому-либо удалось с первого раза правильно собрать каркасную байдарку. Красота. Попугай тоже был в восторге. Не прошло и получаса, Как на воде уже красовалась вместительная, устойчивая, хоткая, ярко-красная судно. Погрузив свои пожитки, путешественники перебрались на борт. В средней части расположились летчик, попугай, дульчебелла в миниатюрной клетке и финел, для которой предусмотрительно захватили несгораемую подставку, какую обычно используют для горячих кастрюли чайников, чтобы она случайно не проплавила байдарку, ведь огневки иногда бывают очень горячими. Пенело сидела впереди, и сперва неохотно слушала советы Георгия. Она была уверена, что в совершенстве владеет веслом, и не какому то белобрысому мальчишке, пусть даже и сыну инженера, учить ее управлять байдаркой. Георгий не настаивал, но постепенно стало ясно, что он действительно мастерски владеет этим искусством. К тому же, хочешь не хочешь, а оба гребца на байдарке должны работать слаженно, в такт. Тем более, что на кону сейчас оказалось немного немало судьба всей Эмфландии, и нужно было поторопиться. Правда, куда именно нужно было торопиться и что именно они смогут предпринять, оставалось пока неясно. Посоветовавшись, путешественники выбрали курс прямо на облака, висящие на горизонте, как на единственный имеющийся ориентир. Вода оставалась абсолютно спокойной и прозрачной, открывая возможность Изучать диковины подводный мир как на ладони. Голубые рыбы с алыми плавниками, фарфоровые белые зеленые крабы, полосатые ало черно жёлтые водяные жуки, подводные пробочные деревья, обвитые зеленым мхом, цветы, лиловая трава, грибы с лимонно-жёлтыми шляпками в черный горошек. Все это теперь перемешалось. Рыбы плавали прямо по лиловым лужайкам, с удивлением рассматривая красные, желтые и зелёные цветы. Крабы корабкались по ветвям деревьев